СУРА САД САД БИСМИ ЛЛАХИ РРАХМАНИ Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. САД ВАЛЬКУРАНИ ВИЗЗЗИКР САД Клянусь Кораном, содержащим напоминание. BELİLLAZİNE KAFARU FI IIZZATİN WA Однако те, которые не веруют, пребывают в гордыне и разладе с истиной. KAM AHLAKNA MİN KABLİHİM MİN KORNİM FANADAN WALA TAHİYNAMANAS «Как же много поколений погубили мы до них!»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 Ma sami'ma bihada filmillati l-akhirati, in hada illa akhtilaak. Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел. A unzil alayhi zhikru min baininaa. Балхум фи шаккин мин зикри ба লামма йазуку азаб Неужели среди нас напоминание не послано только ему одному? О нет. Они сомневаются в моём напоминании, Коране. О нет. Они еще не вкусили мучений даهم хаза И الرحمة رك العزيز Или же у них есть сокровищницы милости твоего Господа могущественного, дарующего ляку السati وال الأض و م بينهُ في الأ.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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد دون них послаников сочлил с жицами народ нуха адиты и фараон владыка кольев ثمود وقوم لوط Самудяне, народ Лута и жители Айки. Это были соумышленники. إن إن Все они сочли лжицами посланников, и истинным было мое наказание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 Inna sakhrna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'aši val'ishraq Мы починили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром Vat taira mahšuratan kullu l'ahu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 «Дошла ли до тебя весть о затевших тяжбу, которые перелезли через стену молельни?»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 Рассуди же нас истина, не будь несправедлив и укажи нам на верный путь. تسع نعجة نعجة فقال أكفلنيها. فقال أكفلنيها Это мой брат У него есть девяносто девять овец, а у меня всего одна овца. Он сказал, отдай ее мне, и одолел меня на словах.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 و ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا Он Давид сказал. Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Воистину, многие партнёры поступают несправедливо по отношению друг к другу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 Воистину, он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. «Я Давуд, инна жаална ка халифатам фил арзи, фахкум байна ннаси бил хакки, вала таттаби'ил хава, вала таттаби'ил хава, файудиллака ан саби'илиллах». Инна аллезине ядллуна ан сабилиллахи лахум азабун шадиду бима насу юмаль хисаб О Давид во истину мы назначили тебя наместником на земле суди же людей по справедливости и не по такая порочным желаниям а не то они собьют тебя с пути Аллаха Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. «Во ма самаа а ва аль-арда, ва ма байнаху ма бақыла, дәріка ванну лызіна кафару, фа вайл ліл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 Это благословенное Писание, которое мы не спослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающий разумом помянули назидание. И мы сняли для Давыда Сулеймана, Абду иннаху Ауаа.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 فطفق مسحا بالسوق والأعناق «Верните их ко мне». А затем он стал рубить им голени и шеи. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّا أَنَابَ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 وشياطين كل بنى дьяволов всяких строителей ныряльщиков и прочих связанных оковами Хадапо унан ауамса Э Это наш дар, Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. О Данала зулфаауснамааба.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 Он возвал к своему Господу, сатана причинил мне вред и мучения Ему было сказано, топни ногой, вот прохладная вода для купания и питье. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِأُلِ الْأَلْبَابِ Мы даровали ему его семью, еще столько же вместе с ними по нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. وخذ بيدك ضرفا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اوواب возьми в руку пучок ударь им жену и не преступай клятвы воистину мы нашли его терпеливым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 Inna akhlasna hum bihhalisatin Мы избрали их за то, что они искренне поминали последнюю обитель. Воистину... Они у нас в числе избранных, лучших. Помяни Исмаила, Аль-Яаса и Зуль-Кифла. Все они принадлежат к числу лучших. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения. Сады Едема, врата которых будут раскрываться перед ними. Muttakīna fīha yad'ūna fīha bifākihatin kathīratin wa šarāb. Oni budu vazlijajat tam, Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. Это то, что обещано вам ко дню расчета». Это наш нескаяемый удел. «Вот так! Воистину, для приступивших к дозволенного уготовано скверное место возвращения». «Гиенна, в которое они будут гореть, как же скверно это ложе!»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 هذا فوج مقتحمون معكم لا مرحبا بهم انهم صالون النيرующие скажут вот толпа ввергаемая вместе с вами нет им приветствия поистину они будут гореть в огне قالوا بل антум ла мархабан бикум антум къаддамтуму хуляна фа бисаль карар они скажут о нет это вам не будет приветствие это вы преподнесли его нам как же скверно это место пребывания قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفا فينا они скажут Господь наш приумножь многократно мучения в огне тем кто преподнёс это нам وقالوا ما لنا لا نرى نجلا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 Inna dalika la haqqun ta khasumu ahlin nar Воistину, припирательство обитателей огня является истиной Qul innama anamunzir Wama min ilahin illa Allahul wahidul qahhar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 قُلْ هُوَ Скажи, это великая весть. أَنْتُمْ От которой вы отворачиваетесь. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. У меня не было знания о том, как припирались в высшем сонме. <звы> Мне внушается в откровении только то, что я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». إقالَا رَّكَ للِمَلَائكَةِ إِ خَالقُم بَشرَر Вот твой господь сказал ангелам: Я создам человека из глиныإذ لَهُ سَج.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 Hvala rabbi, fa'anvirni ila yawmi yuba'athun. On сказал, «Господи, предoставi мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Hvala, сказал, «Господи, предoставi мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены».